и побег длиной около 20 см, несущий на вершине фиолетовый цветок. У другого вида, патенс, или сон травы, цветки светло-лиловые. Все части сон травы также ядовиты. Сок этого растения вызывает появление пузырей на коже, принятый внутрь воспаление почек, желудочно-кишечного тракта, паралич сердца и дыхания. Сон траву некогда считали магическим растением. Ее собирали с разными наговорами и обрядами, опускали в холодную воду, где она лежала до полнолуния. Согнутая она начинала слегка шевелиться, и в это время ее клали на ночь под подушку. Старые украинские предания рассказывают, что после этого спящему снились вещие сны. Прострелы обыкновенный, весенний, магаданский и костычево занесены в Красную книгу, как исчезающие виды. Другие ядовитые представители Лютиковых. Впервые в истории войн химическое средство массового уничтожения применили в 600 году до новой эры древнегреческие войска, возглавляемые Салоном, выступившие против сиргорийцев. Салон со своими воинами расположился на берегу реки Плейстус, которая протекала через город Цирру, занятый сиргорийцами. Сначала салон приказал перегородить реку, чтобы оставить неприятеля без воды. Однако сергорийцы не сдавались и долго выдерживали осаду. В городе были колодцы с питьевой водой, которые наполнялись после дождей. Тогда салон распорядился начать сбор корней морозника или черной чемерицы. Большое количество этих корней было брошено в водохранилище, образовавшиеся после того, как плейстус, перегородили. Затем, по приказу салона, ядовитый поток направили по-прежнему руслу. Ничего не подозревавшие сергорийцы стали пить эту воду, и вскоре в городе начались повальные отравления. Осажденные не смогли сопротивляться врагу, и Цирра сдалась на милость победителя. В Древней Греции хорошо знали свойства морозника. Ему приписывалась очистительная сила. При процедуре искупления грехов не было разницы между моральным и телесным осквернением, и очищавшийся натирал себя веществами, способными, по его мнению, поглощать нечистоту. Очистительная сила приписывалась также лавру, винной ягоде, мокрой земле, яичным желткам, крови жертвенных поросят и проточной воде. Многие древние авторы, Платон, Демосфен, Аристофан и другие в своих сочинениях упоминали морозник как лекарственное средство. Происхождение родового названия этого растения Элеборус, по одной версии связывает с названием реки Геллеборус, на берегах которой оно встречалось, по другой с греческим глаголом «хелен» – убивать, и «бора» – пища, то есть буквально Убивающая пища. Морозник встречается по влажным местам в горных лесах Европы и в Западной Азии, а в нашей стране на юго-западе и юге европейской части. Он цветет с февраля по март. Отсюда его русское название Морозник зимовник. Морозник значится в списках Красной книги, как растения, нуждающееся в охране. Морозник Черный или Борус Нигер Многолетник с почти вертикально растущими темно-коричневыми корневищами. Прикорневые листья сидят на длинных черешках. Они кожистые, серповидно рассеченные, часто остающиеся на зиму. Из семи-девяти продолговатых, обратно ланцетных, а близ верхушки пильчатых долей. Цветочный стебель прямой, безлистный, округлый, зеленоватый, внизу часто с красноватым оттенком, выходящие из пазухи широкого закругленного низового листа с двумя-тремя цельными прицветниками и одним-двумя цветками. Цветки крупные, до 9 см поперечники, обои полые. Чашечка пятилистная. Листики ее похожи на лепестки, с внутренней стороны они белые, снаружи розоватые, к основанию зеленоватые, не опадающие после цветения. Лепестков от 13 до 20 Они мелкие, трубчатые, двугубые, желтовато-зеленые, превратившиеся в нектарники. На дне каждого нектарника медовые железки.